16. Вечером Туули просит ей почитать, чем приводит меня в полное замешательство. Причин тому две. Я сижу за столом на кухне в Хертонеме, но мыслями все еще в машине, и они у меня путаются. Вдобавок, я полагаю, что Туули умеет читать сама, однако выясняется, что Туули хочется, чтобы перед сном я почитал ей вслух. Лаура и Туули переглядываются, улыбаются, и Туули повторяет свою просьбу. Я отвечаю, что, разумеется, почитаю ей на ночь. Да, конечно. Я приехал домой час-тринадцать минут назад и долго стоял под горячим душем, что в обычной ситуации считаю неоправданным с точки зрения расхода воды. Но, думаю, переохлаждение при расследовании убийств можно отнести к так называемому форс-мажору и сделать исключение из правил. Я также разогрел и съел вкуснейшую лазанью из соевых бобов с черными грибами-вороночниками, истинным деликатесом, и выпил свой вечерний чай. Так что время для чтения выбрано оптимально. Я поинтересовался у Тули, не хочет ли она узнать о моих литературных предпочтениях, и услышал, что она уже выбрала книгу, и что мы прочитаем из нее одну историю. Тули ложится в постель. Я сажусь на табуретку, которую прихватил с собой из прихожей. Я не рискую воспользоваться стулом Тули, стоящим за ее письменным столом поскольку его размеры и явно непродуманная конструкция со всей очевидностью указывают на то, что если я попробую на него сесть, то потом мне придется долго лечить поясницу, а на полу образуется куча алюминиевых обломков. Открываю в указанном тууле месте книгу «Бедоносец рами» и другие дурацкие истории, которые хорошему не научат, и начинаю читать. «Бедоносец рами» и урок на перемене. «Ой-ой-ой», — -ой, сказал Рами, когда у бабушки в прихожей упала вешалка и пальто, шляпы, перчатки и шарфы разлетелись по полу. «Беда!» «Вот ведь Рами», — вздохнула бабушка. «И десяти секунд не пролетело, как ты пришел, а уже вторая беда на мою голову. Ну да ничего, я все равно рада тебя видеть». Бабушка никогда не сердилась. Другие почти всегда злились, хотя Рами специально ничего плохого не делал. Не ронял, не толкал, не тыкал, не бил, не бросал, не хватал, не проливал, не просыпал и вообще ничего не портил. Рами пришел к бабушке с утра пораньше, до школы, чтобы навестить ее, и она была просто счастлива. Такое бывало по средам. Наступило утро среды, и вот Рами был здесь, в бабушкиной залитой весенним солнцем, пахнущей свежим деревом гостиной. Бабушка — сказал Рами. — Я могу тебе помочь. — Нет, Рами, — отвечала бабушка. — Лучше сядь на диванчик и сиди там тихонько. Я сейчас печенье принесу. Или нет, вон у меня там сдобная булочка в салфетке. Вот это тоже было в бабушке здорово. Она дала Рами сладкую булку, несмотря на то, что от него одни несчастья. Мама часто вздыхала и говорила усталым голосом что-нибудь вроде того, что вот, мол, опять десерта не будет, потому что она попросила Рами принести из холодильника пакет черники, а он уронил его с балкона. Но и в тот раз, когда пакет черники перелетел через перила балкона, дело было в чистой случайности. Рами держал в руке пакет, когда увидел пролетавшую мимо птицу. Рами решил, что это орлан-белохвост, и захотел показать на него пальцем а в следующий момент шлем Тарма Илмарнина, проезжавшего внизу на велосипеде, окрасился фиолетовым. Немного отдышавшись после уборки в прихожей, бабушка протянула Рами, завернутую в салфетку булочку с корицей, а сама села в кресло. «Как дела?» — спросила бабушка. «Ты ведь задумал создать сыскное агентство?» Бабушка была единственной, кому Рами об этом рассказал. «Жду первого задания», — взволнованно ответил Рами но пока никто не пропал и ничего не потерялось. «Теперь, когда у тебя есть сыскное агентство», сказала бабушка, «я думаю, ждать долго не придется». «Точно», — кивнул Рами и потянул булочку в рот. Вернее, он хотел потянуть булочку в рот, но та выскользнула из салфетки и улетела Рами за спину. Послышался звук шлепка, а когда Рами обернулся, то увидел, что половинка булочки угодила в фотографию дедушки, стоявшей на полке в книжном шкафу. Дедушка уже умер, так что ему, скорее всего, было все равно. Но Рами расстроился из-за бабушки. «Ой, вот беда, я сейчас уберу. Тебе в школу пора», — заметила бабушка. Рами посмотрел на часы и понял, что в школу придется бежать. В школу он еле-еле успел. От Янны, Рами узнал, что охранника Неованина нет на своем месте, так что они не смогут одолжить у него мяч, чтобы на перемене поиграть в американский футбол. Рами так огорчился, что на уроке совсем не слушал учителя. А это было вдвойне обидно, ведь ему нравилась биология, а кроме того, мама называла его, Рами, биологическим чудом. Когда прозвенел звонок, Рами направился к коморке охранника и сразу заметил, что дверь приоткрыта. Рами помнил, что охранник Неованин всегда закрывал за собой дверь. На поясе у Неованина позвякивало множество ключей, которыми он открывал десятки дверей в здании школы, а после занятий... Их обязательно запирал. Рами зашел в будку. На столе стояла кофейная чашка, рядом лежали раскрытая газета и… связка ключей охранника Неованина. Рами знал, что Неованин никогда с ними не расстается. Кроме того, в будке воняло, или, как велят говорить взрослые, в ней стоял неприятный запах. Также иногда пахло от мамы Рами по утрам, если накануне вечером она ходила с друзьями в театр. Теперь и Неованин пах театром. Рами потрогал чашку, так же, как он видел, делал полицейский в одном телевизионном сериале. Чашка была холодной. Всему этому могло быть только одно объяснение. Охранник Неованин пропал. Рами попятился к двери. Или только собирался это сделать. Но забыл, что в руках у него чашка кофе, и когда попытался поставить ее обратно на стол, она опрокинулась, и кофе расплескался. Рами хотел спасти от размокания лежащую на столе газету, но она расползлась у него в пальцах и упала прямо в лужу кофе, которая уже растеклась по всему полу. Стол выглядел так, словно на него обрушился коричневый торнадо. «Ой-ой-ой», — -ой", сказал Рами самому себе, потому что в помещении больше никого не было. «Беда». Надо было спешить. Сыскное агентство получило свое первое задание, а на поиске оставалось всего 13 минут, пока не закончится перемена. Рами знал, что поиск пропавших следует начинать с изучения следов. Но никаких следов охранника Неованина не было нигде, как и его вещей — ни потертой сумки, которую Неованин носил через плечо, ни серой кепки, в которую он ходил и зимой, и летом. Рами начал внимательно осматривать пол, потому что был уверен, что охранник Неованин ходит ногами по земле, а не превратился, скажем, в летучую мышь. Рами был возле лестницы, когда кое-что заметил. На полу темнело пятно размером с монетку. Справа от него было еще одно пятно. Вскоре Рами уже был под лестницей, где пятен оказалось так много, словно здесь пролился дождь. Рами встал на четвереньки, как это делал детектив по телевизору, глубоко втянул носом воздух и различил запах театра. Неованин здесь побывал. Пятна обнаружились и по другую сторону лестницы. Рами взглянул на часы. Оставалось восемь минут. Следуя за пятнами, Рами поднялся на второй этаж. Здесь стояла тишина. По пустынному коридору Рами двинулся вперед. Пятен становилось все меньше и меньше, а потом они и вовсе исчезли, как испарились. Рами стоял перед дверью школьной библиотеки. Откуда-то из глубины помещения слышался шум. Низкое сердитое рычание, короткий промежуток и хриплое бульканье. И все сначала. Затем в глубине комнаты что-то звякнуло, по полу покатилась бутылка, и Рами понял, что это вовсе не дикое животное, заблудившееся в школе. Рами осторожно приблизился к спящему охраннику. «Перемена заканчивается через четыре минуты», — сказал Рами, но Неованин не пошевелился. «И вообще в школе нельзя спать». Храп прекратился. Не отвергли мои стихи», — простонал Неованин из-под книжного шкафа. Издатели ничего не понимают в красоте. Голос Неванина звучал очень жалобно. К счастью, у Рами были хорошие новости. Сыскное агентство вас нашло, сообщил он. Вы пропали, а теперь вас нашли. Мгновение из под шкафа не раздавалось ни звука. Ты меня нашел? помедлив спросил Неванин. Меня нашли? И мои стихи тоже? Рами задумался. Если уж Неованин нашелся, то, наверное, он нашелся весь целиком. — Да, — подтвердил Рами. Неованин выкатился из-под книжного шкафа. — Я верил в силу слова и знал, что оно победит, — произнес Неованин и попробовал встать. По телевизору в передачах про природу Рами видел, как, появившись на свет, детеныши зверей впервые пытаются подняться на ноги, прямо как Неованин. Сначала Неованин, похоже, был вне себя от радости, что его нашли. Но затем выражение его лица изменилось. «Так это ты, Рами», — сказал Неованин. «Не подходи ко мне». Я приступил к расследованию тринадцать минут назад и уже... Начал Рами и крепко ухватился за боковую стенку книжного шкафа, чтобы помочь Неованину встать. Но высоченный шкаф оказался неустойчивым. Только сейчас Рами вспомнил, что в библиотеке собрались делать ремонт именно потому, что некоторые шкафы были старыми и могли в любую минуту рухнуть. В ту же секунду шкаф начал падать. Рами отступил назад и понял, что надо действовать быстро, чтобы не только спастись самому, но спасти и охранника Неованина. Рами схватил длинную деревянную указку и попытался с ее помощью сдвинуть Неованина в безопасное место. Но указка выскользнула из рук Рами, пролетела мимо Неуванина и угодила в гипсовую голову основательницы школы Эльвиры Колехмайнин. Голова упала на бок и покатилась по полке прямо на кантеле учителя музыки Хейли. На охранника Неуванина дождем посыпались книги. В этот момент гипсовая голова достигла кантели, струны которого издали громкий стон. «Ой-ой-ой», — -ой», произнес Рами, когда в библиотеке снова настала тишина. «Беда, беда». «Все закончилось хорошо», — рассказывал неделю спустя Рами, сидя на диване в гостиной у бабушки и жуя булочку. Сыскное агентство раскрыло свое первое дело, а я успел на урок истории. «Я думаю», — кивнула бабушка, — «что ты узнал кое-что важное. Искать и найти — это не одно и то же. Иногда даже не знаешь, что случится раньше. Бывает так, что сначала найдешь, и только потом понимаешь, что как раз это и искал». Рами потянул булочку в рот. Вернее сказать, Туля заснула. Я закрываю книгу и тихо кладу ее на письменный стол. Затем гашу настольную лампу и выхожу из комнаты. На кухне пью воду. Во рту от долгого чтения вслух пересохло, И в этот момент меня озаряет. Я понимаю, что прочитал действительно дурацкую историю, которая ничему хорошему не научит.